Глава 5. Поздравляю, вы стали беднее. В кофейню вошел Джитс. Он не выглядел так, словно сейчас заорёт. Ну, здравствуй, Джокер. Но я все равно очень сильно напрягся. Джитс посмотрел по сторонам и, увидев нас, недовольно повел губами. Он не знает. Я уже думал, что кофейня ловушка Джитса, но с каждой секунды уверенность в этом пропадала. Неужели днем Джитс преподаватель Хироши Ан, а днём лидер второй дивизии Токс? Он выглядит так, как будто скрывается. Нет дикой красочности в одежде, нет сережек, волосы нестрёпаны. Но если он скрывается, то почему не сменил лицо? В кафе не появился портал, из которого вышла очень рассерженного вида девушка. Хироши, где ты пропадаешь? Ученики тебя уже полчаса ждут. Я проверял их на стрессоустойчивость. На какую ещё стрессоустойчивость? Директор будет очень недоволен, если из-за твоих выходок уйдёт очередная группа. Маргарет закончим эти разборки. Меня ждет разговор с потенциальными учениками. Хироши направился в нашу сторону, а Маргарит, вздохнув, пошла в портал. Что здесь черт возьми происходит? Доброе утро. Вы ученики, которые пришли на собеседование? Какой вежливый тон. Да. Извините, что заставил ждать. У меня есть очень вредная привычка опаздывать. Хироши оглянулся. «Здесь немного тесновато. Давайте пойдем на крышу. Разговор на свежем воздухе всегда более продуктивен. Мне без разницы, где разговаривать. Если хотите, то пойдем на крышу. Надо было отказать, но меня жрало любопытство. Затем Джицу работать преподавателем при том, что работа его явно раздражает. Он разговаривал вежливо, но чувствовал, что он хочет от нас избавиться. Избавиться не в смысле убить, а в смысле слиться с обучением. Мы прошли на крышу кофейни. Хироши щелкнул пальцами и создал какой-то барьер, то ли звуковой, то ли еще и на маскировку. Добродушие и вежливость пропали с лица преподавателя. Скажу прямо, обучать ничтожных оболтусов я не буду. Прежде чем я по-настоящему возьмусь за ваше обучение, вы должны доказать, что достойно у меня учиться. В руки Хороши из ниоткуда появился договор. Какой чуи свашный тип. Подписывайте, если желаете учиться в осеннем листе». И каким образом надо доказать, что мы достойны? Подписывайте, если желаете учиться в осеннем листе. И каким образом надо доказать, что мы достойны? Подписывайте, и расскажу. Хина, прочитай договор. Я передал бумаги девушке. А точно ли это Джиц? лицо одно, но характер совсем другой. Да и зачем командиру дивизии токс прикидываться преподавателем? Это звучит как бред. Тут дело в чем то другом. Может, это брат-близнец Джица? Хироша прищурился. А ты слышал о Вернесне Казиме, о котором сейчас говорят в новостях? Да, о Вернесне Казиме. Тогда все становится немного интереснее для меня. Какой у тебя уровень магии? Первый. В смысле, первый? В прямом смысле. После одного трудного боя я утратил свои магические способности. Ну, говорят, ты победил Аракава чуть ли не в одиночку. Значит, ты сделал это одной лишь темной магией? Со мной был Бахьята. Победа на ракавой это его заслуга. Какой у тебя ранг охотника?» Зачем вам эта информация? Я пришел в Ассинелиш, чтобы учиться магии через Брахму. Подписывай договор и будешь учиться. Вы разговариваете слегка непрофессионально. Ну, значит, не подписывайте со мной договор. Я ни к чему не принуждаю. Обучение у меня далеко не сахар. Мой стиль преподавания очень далек от классического. Но могу гарантировать, что я дам вам куда больше, чем любой старик из академии. Хирошан был магистром 85-го уровня, что было максимально в академии листа. Преподавателя такого уровня очень сложно найти. Отчего предложение учебы у Хироши как раз и выглядело крайне подозрительно. Цена должна была быть куда выше, но уже становилось понятным, по какой причине снизили стоимость обучения. Стоило ли идти к такому человеку ученики? Хороший вопрос. Я на 90% уверен, что он не джитс. Однако есть и другие факторы, которые меня напрягали. Будет ли хироши хорошим преподавателем? Мы сильным магом и хорошо обучать это не одно и то же. Но все же на первое время можно рассмотреть и кандидатуры хорошие. Мне как можно скорее нужно повысить магический уровень. Ина, что с договором? Подозрительные пункты есть? Переписать клан Херошусана не предлагают? Нет, все в порядке. Я подписал договор и Хироши хлопнул в ладони. Поздравляю, вы стали немного беднее. Хероши стал говорить в более добродушном тоне. Извиняюсь за грубость в общении, это было частью моей проверки на стрессоустойчивость. Пройдёте кофе, кстати, тоже. А вот опоздал я случайно. В самый последний момент появилось срочное дело. Итак, по каким дням вам удобно заниматься? Ну, ну очень странный тип. Но зато теперь я точно знаю, что это не джиц. Тут бы до таких странных приколов не опустился бы. Мы готов заниматься каждый день в любое время суток, кроме ночи. Хороший настрой. Значит, будем заниматься утром по будням. Ну, давайте знакомиться. Шаблон такой: имя, возраст, любимое занятие и цели. Начнем с меня. Хирошан, настоящая фамилия секрет. Возраст 26 лет. Увлечение просмотр аниме. Цели секрет, так как они связаны с моей семьёй, если конкретно, то с моим братом. Нимашник Хренов. Значит, у тебя есть брат? Скосно подтверждается моя теория про близнецов. Эрнест, твоя очередь рассказывать о себе. Эрнест Накадзима, возраст 17 лет. Увлечения их много. Сложно выделить что-то конкретное. Цели. Я не хочу быть голословным, поэтому просто скажу, что моя цель забраться как можно выше на вершину. Отлично. Теперь девушки. Кто из вас более смелый? Я, уверенно произнесла красноволосая. Азуми Камацу, возраст 18 лет. Увлечение боевые искусства. Цели месть врагам. Значит, ты из уничтоженного клана Камацу. А рядом, как понимаю, твоя сестра. Да, ответила старшая. Хината Камацу, Возраст девятнадцать лет, увлечение целительства и магия воды. Цель возрождения богини Камацу и возрождение клана. Хорошая цель. Не только у Хината, я говорю про всех вас. Хироши посмотрел на запястье, якобы там есть часы. Что за глупые приколы? Водное занятие на этом заканчиваем. Честно сказать, мне нужно срочно уходить по срочному делу. Вопросы? Когда первое занятие? спросил я. Ах, да. Хирошу чуть рассмеялся. Забыл самое важное. Первое занятие будет завтра в часов утра. Двенадцатый полигон Вестова, это за городом. Без проблем найдете на карте. Еще вопросы? Хирошусонсей, что вы имели в виду, говоря, что учеба у вас не сахар? спросила Хината. Я пытался вас немного отпугнуть. Повторяю, это был тест на стрессоустойчивость. Ну а насчет моих методов, могу сказать, что они лучше, чем у стариков преподаватель. На их лекциях вы успеете по десять раз уснуть. Большинство из преподавателей листва совершенно не умеет преподавать материал. Мудбрест для них это буквы в книгах, а не опыт. Кирош открыл портал. Больше оставаться с вами не могу. До завтра. Я закурил. Ну и как вам наш преподаватель? «Странно немного. Ответила Сина. Сначала он показался грубым, но потом вдруг стал таким добрым. Яуме, что ты думаешь? Он придурок, на умаге что-то смыслит. Это видно по тем умениям, которые он уже продемонстрировал. Азуми посмотрел на мою сигарету. Верни, отдашь мне сигарету. Сигареты мне не жалко, но ты не хочешь извиниться за то, что было в кофейне. Я не хочу применять тебе каких-то жестких мер, но если продолжишь устраивать подобные выходки, то я найду, как тебя приструнить. Юрген отдал часть клана и двести душ за вас, сестрой. Относился к вам как к своим дочерям и говорил Эрни, чтобы он принял вас за родных. Какая благодарная за все это? Никакой. Насколько я увидел, ты взяла позицию избалованной непослушной девчонки. Сегодня утром ты вернулась из плена и монако на понимание, почему это произошло. У тебя нет. Как и сказала Хина, ты неблагодарная дура, с которой по-хорошему вообще не надо возиться. Озами медленно склонилась на колени и склонилась в земном поклоне. Извините, Сама, Такого больше не повторится. Я действительно неблагодарная дура, которая не стоило помогать. Даже стало ее немного жалко. Девушка сломалась, а я продолжаю ее доламывать. Ну такая жизнь. Либо принимаешь правила игры, либо же будешь раздавлен. Я не собираюсь возиться с сазами до бесконечности. Если не хочет быть на особых правах, то пускай отправляется внизу. Вставай. Терпеть такие выходки я не буду, но на первый раз прощаю. Девушка встала. Я стукнул по дну пачки и протянул Азаме сигарету. Спасибо. Ты курила до этого? Я зажег девушке сигарету. Да, ну так, баловалась. Ах ты, врунишка, воскликнула Хина. А мне говорила, что просто рядом стоял, когда парни курили. Отстань, надоела твоя вечная забота. Не надо строить из себя мамочку. Азаме, а ты не веди себя как ребёнок. Строгом тоном произнес я: "Не буду. Вы увидите другую Азаме сегодняшнего дня". Красноволосая выдохнула сигаретный дым. "Я стану сильнее и жестче. и больше не буду создавать проблемы клану Наказима. Мы посмотрим, что за Азаме 2.0 ждет. Может, тебя к мозгоправу отправить? А то в твоем поведении подслеживается некоторая нервозность". "Не надо", Азаме протянула вверх сигарету. "Вот мой мозгоправ". Хина поджала губы. Не нравилось ей такое поведение сестры. Надо будет сказать старшей Камасу присматривать за красноволосой. Не в роли мама, в роли человека, который скажет, все ли нормально с головой разуми. Дверь, ведущая на крышу, открылась, к нам зашла Маргарет. Молодые люди, тут не место для курения. Вообще, что вы тут делаете? Кёруши-сан сюда позвал. От него ни один замок не поможет. Маргарет улыбнулась. Но я рада, что теперь вы наши студенты. Я уже думала, что мы не найдём группу для Хероша Сана. Все претенденты удивительным образом впутывались в различные неприятности. Мы с Азуми выкинули окурки в урну. "А какие неприятности случились со студентами?" спросил я. "Кому-то Херош грубил, кому-то нет, последние даже говорить не стоит". Маргаретза улыбалась, явно желая сменить тему. Всех претендентов Херош клеймил бездрыми, и я очень рада, что он счёл вас достойными. "А какой уровень магии был у претендентов?" разные, от двадцатых до тридцатых, было даже пару сороковых. Но критерии хороши не в уровне магии, он смотрит на другое. Маргарет достала из небольшого портфеля брошюру и счет на оплату. Тут информация для учащихся и счет. Хина взяла документы. Ага, спасибо. Удачного дня. Маргарет махнула рукой и направилась к выходу с крыши. Рада, что вы стали нашими студентами. Вокруг столько красивых девушек. Сегодняшний вечер я стану охотником на сиськи. Есть, конечно, дела поважнее, но эти дела отходят на второй план, когда перед глазами маячит чья-нибудь хорошенькая душа. Вернее, о чем задумался? спросила Ахина. Хочу в клуб или бар вечером. Мне нужно место, где есть красивые девушки, алкоголь и древеевая музыка. Вернисан обратилась Азуми. Возьмете меня с собой? Азуми 2.0 по девушкам? Нет. Азуми 2.0 по парням. Но её интересует сейчас только алкоголь и музыка. Думаю, за то подойдёт, чтобы выпустить пар. Там тусят аристократы, средние руки и мещане. Ты там была? Да, пару раз. Это с кем? спросила Хина. Неважно. Эрнисан, так вы меня возьмете? Ну раз ты так жаждешь, что возьму, но не пей слишком многое. И вообще слушай мои слова, Подчеркиваю, с первого раза. Хорошо, я буду слушаться. На экскурсию хотите? Хина и Азуми вопросительно на меня посмотрели. Ну отвечайте, хотите, нет? Молчание знак согласия. Я пошел к выходу с крыши. "А куда едем?" догонялс спросила Хида. "За город, на горячие источники. Но отдыхать не будем. Нас ждет раунд переговоров с кланом Санахара насчет покупки рабов".